Интерлюдии. Венли, мэм, Шеллер. Интерлюдия, седьмая. Посланница. Великая миссия, которую вражда придумал для Венли, заключалась в том, что ей пришлось выйти на сцену. «Затем люди развязали против нас войну на уничтожение», поведала она собравшейся толпе. «Моя сестра пыталась вести переговоры объяснить, что мы не виноваты в убийстве их короля. Они не хотели слушать. Они видели в нас столько рабов». Фургон, на котором она стояла, не был особенно впечатляющим помостом, но хотя бы выглядел лучше, чем куча ящиков, которые она использовала в предыдущем городе. По крайней мере, ее новая форма, форма посланницы, была самой высокой, которую она когда-либо носила. Такая форма силы наделила Венли странными способностями, в первую очередь говорить на всех языках и понимать их. Это сделало ее идеальной кандидатурой для обучения толп политийских паршунов. «Они годами боролись, чтобы истребить нас», — говорила она в ритме повеления. «Им были ненавистны рабы, которые могут думать и сопротивляться. Они старались сокрушить нас» чтобы мы не вдохновили народ на революцию!» На коже паршунов, собравшихся вокруг фургона, красовались узоры из грубых линий, черные или белые на красном. бело Белокрасные завитки самой Венли выглядели куда изящнее. Она продолжила, с триумфом говоря в ритме повеления, излагая этим людям, как уже многим до них, свою историю, точнее версию, одобренную враждой. Венли поведала им о том, что лично открыла новую разновидность спренов, узы с которыми создали форму, способную призывать бурю-бурь. В этой истории не упоминалось о том, что большую часть работы выполнил Улим, раскрыв ей секреты буреформы. Вражда явно хотел представить слушателей героями, а Венли — их храброй предводительницей. Слушатели должны были лечь в основу его растущей империи, последние из старого поколения, кто отважно сражался против Олети, а потом пожертвовал собой, чтобы освободить из рабства братьев и сестер. История навязчиво повторяла, что народ Венли ныне истреблен, и она осталась одна. Бывшие рабы слушали, захваченные ее повествованием. Она рассказывала хорошо, а как иначе, если за последние недели ей пришлось повторять эту историю много раз. Завершила она призывом к действию, как и было велено. «Мой народ ушел! Присоединился к вечным песням Рошара!» — заявила она. «Теперь наступило ваше время! Мы называли себя слушателями из-за песен, которые слышали. Они — ваше наследие!» Но вы должны не просто слушать, а петь. Примите ритмы ваших предков и создайте здесь свое государство. Вы должны трудиться не на рабовладельцев, которые некогда лишили вас разума, но ради будущего, ради ваших детей и ради нас, тех, кто умер, чтобы вы могли существовать. Они ответили ей радостными возгласами в ритме возбуждения. Это было приятно, пусть ритм был из самых примитивных. Венли теперь слышала кое-что получше. Новые, мощные ритмы, которые сопровождали форму силы. И все же старые ритмы кое-что в ней пробудили. Воспоминания. Она коснулась мешочка на поясе. «Они ведут себя так похоже на лети, пришло ей в голову. Люди казались суровыми, сердитыми, вечно с эмоциями на показ, пленники собственных чувств. Эти бывшие рабы выглядели такими же. Даже их шутки были алитийскими и нередко болезненными для близких. Когда ее речь завершилась, незнакомый спрэн пустоты вынудил паршунов снова приняться за работу. Венли успела понять, что среди приверженцев вражды Существует иерархия из трех уровней. Обычные певцы, они носили простые формы, которые использовал народ Венли. Затем те, кого называли царственными, вроде нее. Их отличали формы силы, созданные посредством УС с определенной разновидностью спренов пустоты. И на вершине находились сплавленные. Впрочем, спренов вроде Улима и остальных она не могла связать ни с какой из этих групп. Они явно превосходили обычных певцов, но как быть с царственными? Венли не видела в этом городе человеков. Их всех поймали или изгнали. Она подслушала разговор сплавленных и узнала, что в западном Олеткаре армии человеков все еще сражаются, но восточная часть полностью перешла под контроль певцов. Прекрасно, если учесть, как сильно человеки превосходили певцов количеством. Крах Олети отчасти был связан с бурей и бурь, отчасти с прибытием сплавленных и еще отчасти с тем, что Олети завербовали всех боеспособных людей и отправили воевать в другие края. Венли села на задник повозки, и одна певица принесла ей кружку воды, которую она с удовольствием приняла. «Убеждение окружающих в том, что ты, спаситель целого народа, вызывало сильную жажду». Певица не спешила уходить. На ней было литийское платье с прикрытой левой рукой. Твоя история правдива, но, ну, разумеется, ответила Венли в ритме тщеславия. Сомневаешься? Нет, конечно же, нет. Просто трудно представить себе паршунов, которые воюют. Зовите себя певцами, а не паршунами. Да, э, ну конечно. Фема Лена прижала руку к лицу, словно смущаясь. используя ритмы, чтобы выразить извинения», — продолжила поучать Венли. «Ритм благодарности, чтобы поблагодарить кого-то за исправление. Ритм беспокойства, чтобы выразить, как ты расстроена. Ритм утешения, если действительно раскаиваешься». «Да, светлость». «Ох, эшонай. им предстоит такой долгий путь». Женщина поспешила прочь. Это кривобокое платье выглядело нелепо. Нет никаких оснований различать мужчин и женщин, если они не в бракоформе. Напивая себе под нос в ритме насмешки, Венли спрыгнула с повозки и пошла через городок с высоко поднятой головой. Певцы были в основном в трудоформе и шустроформе, хотя несколько, вроде Фемолены, которая принесла воды, носили форму учения с длинными прядями волос и угловатыми чертами лица. Венли загудела в ритме гнева. Ее народ потратил поколения на мучительные попытки открыть новые формы, а вот этим подарили дюжину различных вариантов. Как они могли оценить такой подарок, не зная борьбы? Они почитали Венли, кланялись как человеки, когда она приблизилась к городскому особняку. Ей пришлось признать, что в этом было нечто весьма приятное. «Ты чего такая самодовольная?» — спросил Рин в ритме разрушения, когда Венли вошла. Высокий сплавленный стоял у окна, как обычно, зависнув на высоте в пару футов, а его плащ не спадал складками до пола. Ощущение собственной важности, которое испытывала Венли, испарилось. «Не могу избавиться от ощущения...» что здесь я среди младенцев. Если они младенцы, то ты только начинаешь ходить. Вторая, сплавленная, сидела на полу среди кресел. Она никогда не разговаривала. Венли не знала, как зовут эту Фималену, и ее вечная ухмылка и немигающие глаза выглядели тревожище. Венли присоединилась к Рину у окна, посмотрела на певцов, которые жили в этом поселке, Они обрабатывали землю, трудились в полях. Может, их жизни не сильно изменились, но теперь они получили назад свои песни. Это было важнее всего. «О, древний! Мы должны привести им человеческих рабов», сказала Венли в ритме подчинения. «Боюсь, здесь слишком много земли. Если вы в самом деле хотите, чтобы эти деревни обеспечивали ваши армии, Им понадобится больше рабочих рук. Рин бросил на нее взгляд. Она обнаружила, что если говорить с ним уважительно и на древнем языке, то у ее слов больше шансов быть услышанными. «Дитя, среди нас есть те, кто согласен с тобой», — сообщил Рин. «А вы нет?» «Нет. Мы должны постоянно следить за людьми. Любой из них внезапно может проявить силы, дарованные нашим врагом». Мы убили его, и все же он продолжает сражаться через своих связывателей потоков. Связыватели потоков. Старые песни их превозносили. Ну какая глупость! О, древний, как они могут связываться со спренами? Спросила она в ритме подчинения. Ведь люди не... Ну, вы понимаете, какая робкая, ответил он в ритме насмешки. Почему упоминать о свет сердцах так трудно? Они священные и личные. Свет сердца слушателей не были яркими и показными, как у большепанцерников. Мутно-белые, почти костяного цвета — это красивые и интимные вещи. — Они часть вас, — напомнил Рин. — Табу на мертвые тела, отказ разговаривать о свет сердцах. Да вы ничем не лучше этих деревенских, которые прикрывают левую руку. Что? Вот уж нет, это несправедливо. Она настроилась на ритм гнева. Это потрясло нас, когда случилось впервые, проговорил Рин в конце концов. У человеков нет свет сердец. Как же они могут связываться узами со спренами? Это противоестественно. И все же каким-то образом их узы оказались мощнее наших. Я всегда повторял, и теперь верю в это еще сильнее. Мы должны их истребить. Наш народ никогда не будет в безопасности в этом мире, покуда существуют люди. У Венли пересохло во рту. В отдалении она услышала ритм ритм утраты, один из низших. Миг спустя он стих. Рин загудел в ритме самомнения, потом повернулся и пролаял приказ чокнутой сплавленной. Та вскочила и ринулась следом за ним, когда он выплыл за дверь. Может, собирался посовещаться с городскими спренами, отдать приказы и предупреждения, что обычно делал лишь накануне переезда из одного города в другой. Несмотря на то, что Венли распаковала вещи и работала, исходя из предположения, что они останутся здесь на ночь, все же заподозрила, что скоро им предстоит двигаться дальше. Она направилась в свою комнату на втором этаже особняка. Как обычно, роскошь этих зданий потрясала. Мягкая постель, в которой можно было утонуть, изысканная резьба по дереву, стеклянные вазы и хрустальные светильники со сферами на стенах. Она всегда ненавидела Олете, которые вели себя на подобие благодушных родителей, что воспитывают буйных детишек. Они демонстративно игнорировали культуру и достижения народа Венли, интересуясь лишь охотничьими угодьями, где обитали большепанцирники, которых, из-за ошибок перевода, приняли за богов слушателей. Венли коснулась красивых завитков на стенном светильнике. Как лети Смогли окрасить в белый цвет только части, но не все. Всякий раз, когда она сталкивалась с такими вещами, приходилось с усилием напоминать себе, что технологическое превосходство Олети вовсе не делает их более значимыми культурно. У них просто был доступ к большему количеству ресурсов. Теперь, когда певцы имели доступ к форме искусства, они тоже смогут создавать подобные произведения. Но все же это было так красиво. Могли ли они действительно уничтожить людей, которые создали такие красивые и нежные завитки в стекле? Украшения напоминали ей ее собственные мраморные разводы на коже. Мешочек на поясе завибрировал. Она носила кожаную юбку слушателя под обтягивающей рубашкой и просторной верхней юбкой. Роль Венли отчасти заключалась в том, чтобы показать певцам, кто-то похожий на них, а вовсе не какое-нибудь далекое и страшное существо из прошлого, привлек бури и освободил их народ. Задержав взгляд на стенном светильнике, она высыпала содержимое мешочка на стол из культяпника. Покатилось несколько сфер, посыпались неграненные самосветы, которые слушатели использовали вместо денег. Маленький спрен выбрался из своего убежища среди света. Когда он двигался, то походил на комету, но если замирал, как сейчас, то выглядел, как искра. «Ты один из них?» — тихо спросила Венли. — Из спренов, которые иногда пролетают по небу ночью? Он мигнул, произведя кольцо света, которое растаяло словно дым. Потом начал метаться по комнате, осматривая вещи. «Эта комната ничем не отличается от предыдущей», — заметила она в ритме изумления. Спрен подлетел к стенному светильнику, испустил благоговейное сияние и шмыгнул к другому такому же на противоположной стороне дверного проема. Венли принялась собирать одежду и бумаги из ящиков комода. Не понимаю, почему ты остаешься со мной. В этой сумке наверняка неудобно. Спрен пронесся мимо нее и заглянул в ящик. Это же всего лишь ящик. Спрен выглянул наружу и быстро замигал в определенной последовательности. Это любопытство, подумала она, узнавая ритм. Принялась напивать его себе под нос, складывая вещи, а потом застыла. Ритм любопытства... Был старым. Как и изумление, на которое она настроилась всего-то несколько минут назад. Она снова слышала нормальные ритмы. Она посмотрела на маленького спрена. «Твоя работа!» — поинтересовалась она в ритме раздражения. Тот уменьшился, но потом забился в ритме решимости. «Чего ты надеешься достичь? Твой вид предал нас». «Найди человека и морочь ему голову!» Спрэнс сделался еще меньше и опять забился в ритме решимости. «Ну что за безобразие?» Внизу громко хлопнула дверь. Рин уже вернулся. «В сумку!» — прошипела она в ритме повеления. «Быстро!»